Глава 53 «Глаза, на связи Кора, опишите точнее, что вы видите». Полковник Донникова воспользовалась невменяемым состоянием мужа, чтобы перехватить управление войсками на себе. «По всем высотам до земли в вашу сторону движется множество разнообразных крылатых тварей. Чем выше эшелон, тем они крупнее. Их типы и названия система передовой пока не распознаёт» но габариты пастей и острых отростков говорят сами за себя. В ближний бой с ними лучше не вступать. У поверхности сформировано плотное облако мелких летающих насекомых. Сомневаюсь, что стрельбой даже из автоматического оружия им будет нанесен существенный вред. Поняла вас. Свалите в сторону от ударных сил и фиксируйте любое движение врага, особенно если появятся подкрепления. Глаза приняли, отходим. Парочка двухмоторных рам Фоки вульфов с резким креном и набором скорости ушли в южном направлении. Голова. Вся эскадрилья. Вам организовать карусель вокруг колонны, чтобы каждый последующий ведомый прикрывал хвост впереди идущего. Скоростным машинам занять верхние эшелоны и связывать боем крупных особей. Как поняли задачу? Ясно, командир. Голова меняет формацию. Тело. Все сухопутные силы. Занять плотную круговую оборону. На периметр выставить огнеметчиков, которые создадут линию пламени вокруг лагеря. Зубы – открыть заградительный огонь осколочными и фугасными зарядами по живому туману из насекомых. Когти – помогайте зенитным огнем голове, а также зажигательными и отравляющими гранатами огнеметчикам, чтобы удерживать на расстоянии кусачую мелюзгу. Остальным укрыться внутри транспорта, закрыть все щели и отверстия, через которые они способны проникнуть. Командиры подтвердили получение приказа. Танки, бронемашины выстроились по окружности, образуя в центре базу ощетинившихся оружием людей. Издалека тучи насекомых действительно напоминали колышущийся бурый туман, постоянно перемешивающийся и роящийся. В вышине с разной амплитудой размашисто взмахивали кожистыми крыльями, покрытыми хитиновыми чешуйками брони хищные твари. Орудия башен, развернутых в сторону опасности, открыли огонь загодя на приличном расстоянии, кромсая клубы надвигающихся паразитов. Система у танкистов сразу открыла сессии боёв с роями, щедро одаривая экипажи плюшками за уничтожение множества тысяч особей. Но летело их гораздо больше. Точно подсчитать спасовал бы даже компьютер. В воздухе завязалась свалка. Опустошители, химеры, вампиры с удивлением впервые увидели своих противников – Яков, Илов, Ишаков, Лашек, Мигов, Тушек, Мессеров, Фокеров, Хенкелей, Юнкерсов, Мустангов, Тандерболтов, Аэрокобр, Хиенов, Спидфайеров, Харикинов, Тайфунов и прочих из отряда «Винтокрылых». Соотношение сил было примерно 15 к 1 в пользу мутантов. Твари с грозным клёкотом смело бросились клювом в лоб истребителям, желая своей массой сбить на встречном курсе противника с небес. Самолётам спешно пришлось разряжать автопушки в наглых птиц и уходить в пике с разворотом. Пуляли из различных систем и калибров авиавооружения, даже не особо прицеливаясь, как в анекдоте. Из трёх стволов, да по такой стае, снаряды прошивали цели насквозь по несколько за раз. Несмотря на высокую плотность огня, повезло не всем летчикам. Кому у аппарата в момент разворота оторвали крылья стремительные химеры. Кому в пике общипали хвосты цепкие и юркие вампиры, а кто намотал на пропеллеры кишки, залетая внутрь раскрытой пасти голодных опустошителей. Последние умудрялись еще бить в стороны электроразрядами, выводя из строя электрооборудование, двигатели и людей. Эскадрилья истребителей понесла первые и серьезные потери, лишившись сразу 60% летного состава. Хищники машинам даже не давали толком загореться при детонации боеприпасов или упасть. Тут же расхватывали их в полете, терзая по кусочкам с неостывшими телами пилотов. Но и птеродактили хорошо заплатили в первые секунды боя, лишившись самых самоуверенных и наглых порубленными винтами или откушавших сразу неподъемную для себя массу свинца в виде бортового залпа. Теперь оставшиеся две трети особей, кто еще был способен с дырками в крыльях поддерживать положительную подъемную силу, не лезли на рожон, ознакомившись с острыми зубами железных жуков. Стая перешла на дистанционную тактику ведения воздушного боя, уклоняясь от лобовых столкновений. Опустошители тщетно пытались верещать на земных летунов в ультразвуковом диапазоне и метать в них молнии, которые также до них не доставали. Химеры плевались кислотой до потери пульса, но из-за слабого зрения часто промахивались. Вампиры же безуспешно старались заходить в хвост, чтобы стиснуть на нем челюсти но ведомые ястребки их ловко направляли к червям на корм. Общипанные звенья легкомоторной авиации ретировались под прикрытие круживших в хороводе тяжелых бомбардировщиков и летающих крепостей. Тут мутантам совсем поплохел. Ценой неимоверных жертв они прорвали цепь, накинувшись стаи на несколько машин и уронив их с потоком вниз. Но остальные бомберы замкнули круг, продолжая снижать популяцию рептилий. Тем, кому из пернатых посчастливилось прорваться к центру лагеря, сказать «повезло, язык не поворачивается». Потому что люди никогда никому не позволят махать над собой и над Родиной большими черными крыльями. И уж тем более угрожающе щелкать пастями полными зубов. А если ты еще громко зашипел и пренебрежительно плюнул зеленой гадостью, то получи все наше радушие в ответ. Тысячи стволов дали агрессорам от души душа в душу, сократив их число еще на одну треть. После этой своевременной наземной помощи авиация воспрянула духом и начала активно атаковать оставшихся монстров, переведя бои в разряд поединков, которые в два раза чаще заканчивались победой железных птиц. Над поверхностью земли, расстилаясь копошившимся одеялом по складкам местности, медленно, но верно приближались летающие насекомые. За 10 метров до рубежа в них ударили струи жидкого пламени, полетели коктейли молотова и разные отравляющие и дымовые гранаты. Зловредные пчелы отпрянули. Это были именно похожие на сильно мутировавших пчел, полосатобрюхи и твари. Их сразу узнали некоторые доморощенные энтомологи из числа защитников, которых проскочившие экземпляры принялись кусать. Они грызли и жалили все, что было им чужеродно. Даже прожигали металл саперной лопатки, которой солдаты пытались отмахиваться от пушистых шариков с зубами и жалами. Пока горело пламя, поддерживаемое огнеметчиками, переходящими с одного участка на другой, это немного сдерживало основной рой. Но горючий напал мне вечен. Кое-где местами в прорехе стали прорываться их крупные скопления. Тут уж стало всем не до веселья даже одетым в защитные костюмы метателем огня. Пчелы, роясь, садились на всех, даже на боевую технику, прожигая своим ядом любую поверхность — броню, железо, фанеру, ткани, плоть. Грохотом нескольких разорванных стволов пронеслось над базой известие, что насекомые заползают в пушки и действуют там деструктивно. Следом заглохло несколько моторов боевой техники, произведя шум сродни взрыву, но в разы тише. Закричали от боли люди, облепленные копошащимися на них тварями, которые жрали человека живьем вместе с обмундированием. Им пытались помочь, сбивая с тел подручными предметами, но те, как клещи, впивались в кожу, и убить их можно было только сильным ударом по пострадавшему. Появилось все больше и больше прорех в огненной стене, куда устремились новые раи. Лагере охватила настоящая паника. Теперь пчел хватало на всех с избытком. Даже в захлопнутых автомобилях моментально были прогрызены щели, в которые проникали вереницы тварей. Началась бойня, где инопланетные создания одерживают верх над человечеством. В радиоэфире стали слышны крики паники и мольбы о помощи. Все подразделения взывали к Кори, чтобы она дала приказ, способный спасти всех от гибели. Но девушка растерялась, не зная, что предпринять. Все ее команды сводились к «иди помоги тому», «отойдите оттуда», «стреляйте по тем» и тому подобное. На глазах боеспособное подразделение, обладавшее мощным боевым потенциалом, гибло от скопления маленьких кусачих шариков. Марик в этот момент, отстраненно от всего мира, сидел, закрыв глаза в командирской башне, переживая измену супруги. Он вроде и слышал все, что происходит вокруг, но, потеряв силу воли, не хотел выходить за барьер, созданный внутри самого себя, психологической защиты. Из этого апатичного состояния его вывел трясший за ногу береза. «Марат, рогатый ты, зеленый мудвин, что сидишь, нюни распустив?» «Там наши гибнут, Кора не справляется с командованием. Прими скорее правильное решение. Потом будешь горевать по бабе. Спаси людей!»